Сергей Викторович в защитном костюме деловито изучал стеклянный ящик с лазерами и что-то записывал. Вы знаете такую Сесилия Гран Сергей Викторович? Спросил Саша сходу. А, -а что? обернулся за кафедры. Что за совпадение? С утра меня уже расспрашивали о ней. Хм, одна девица. Какая девица? Симпатичная с каштанными волосами, со стрижкой Каре. «В стрижках я не разбираюсь. Ну да, с темными волосами и более чем симпатичная. Если ты не расскажешь моей жене, что я применил такое определение к студентке». В глазах Сергея Викторовича за защитными очками мелькнуло даже что-то мечтательное при этих словах. «Это, вероятно, Сана Серебрякова», — кисло пробурчал Саша. «Да-да, так она и представилась». Мне они рассказывали, но я не знал, что она такая... Так, а... О чем мы говорили, Саша? О Сисилии Грант. Я наткнулся вчера там, в комнате отдыха, на девушку. Она сказала, что приехала из Женевы. Так вы ее знаете? Конечно. Она бывает в лаборатории раз в пару дней, наблюдает за нашими опытами. У нас какой-то проект со Швейцарией? «Не проект, а, так сказать, обмен знаниями и технологиями. Она изучает наши методы работы. Я не очень много знаю об этом, что там за договоренности с руководством, но она довольно милая девушка». «Как-то я ее раньше здесь не видел». «Она приходит с утра, когда у тебя занятия, поэтому вы не пересекались. Она расспрашивала меня о способных студентах, ей нужны сотрудники для каких-то исследований». «Я, кстати, рекомендовал ей тебя, если это не будет мешать работать здесь. Она что-то тебе предложила?» «Да, но не сказал ничего вразумительного. Что-то вроде консультанства». «Не отказывайся, Саша. Поучаствовать в работе с иностранным институтом – это очень полезно и прекрасно для будущего резюме». «Я понимаю, поэтому заранее дал согласие». «Вот ты молодец». Кстати, Сесилия сегодня здесь. Я с ней разговаривал минут десять назад. Она пошла на склад. О, а вот же и она. Она уже возвращается. Из-за стоек с серверами вывернула Сесилия Гран собственной персоной. Почему-то без защитного костюма, хотя правила это строго регламентировали. На ней был белый халат, который точно подчеркивал фигуру. Светлые волосы лежали волнами на плечах. Она быстро шла, цокая каблучками. Смотрела она в упор на Сашу и, кажется, была чем-то раздосадована. Парень уже догадывался, чем. — А, вот и ты! — улыбнулась она такой же натянутой улыбкой. — Саша, же говорили, что ты не станешь рассказывать Сане Серебряковой о том, что я подумаю взять ее в группу. Почему она теперь меня разыскивает? — А я... А... Саша от растерянности покосился на Виктора Сергеевича, еще поддержки. «Я не рассказывала, она откуда-то узнала. Сама». «Что? Каким образом?» «Не знаю», — развел руками Саша, и как можно обескураживающе улыбнулся. «В самом деле, не рассказывать же все, все во услышания, Что Сана иногда читает мысли. Он еще сам не разобрался, действительно ли это так, или это просто сродни какому-то ясновидению». Виктор Сергеевич рассказал мне, что она довольно настырна. Нет, — Нет-нет, девочка, была очень мила, что вы! — вставил замкафедры, опять расплывшийся в мечтательной улыбке. Сесилия его не слушала. — Мне это не нравится. Что и от меня надо, Саша? — Не хватало, чтобы теперь за мной бегали студентки и спрашивали, и просились в прае. — О, нет-нет! Она совсем не поэтому тобой интересовалась. Сан немного с причудами, и... Саша замешкался. Как-то он уже проникся к Сане братским чувством и приобщился к некой совместной тайне. Не хотелось рассказывать о ее секретах. Но и Сесилия ему тоже нравилось, И так и подмывала, хотя бы намекнуть, какие у Саны далеко идущие подозрения насчет нее. Он продолжил. Сана не нашла тебя в каких-то документах Академии, как я понял, и решила, что тут какой-то заговор. «Что за глупости?» — выпалила Сесилия. «Саша, как Сесилия не может быть в документах, если у нее пропуск в нашу лабораторию и договоренности с руководством?» — возмутился Сергей Викторович. «Кто бы ее так просто сюда опустил?» «Я только объясняю, что обеспокоила Сану, вот и все». Она слегка чокнутая, не берите в голову. Значит, швейцарская делегация у нас где-то все-таки числится? Нет, у нас нет никакого официального оформленного договора, вероятно, мы действительно нигде не числимся. Правда? Удивился Сергей Викторович. Я не знаю, как у вас это принято. Насколько я знаю, наш институт обращался к вашему руководству с просьбой и была достигнута какая-то договоренность. Поскольку это не совместное исследование или проект, а просто как экскурсия, то вполне возможно, что это нигде не записано. Хм, «Но куда эта девочка Серебрякова залезла, чтобы выяснить, кто ей разрешил?» — возмутился Сергей Викторович. Э-э, да я не знаю, правда. Не думайте, что я соучастник этого преступления?» — замахал руками Саша. «Она хакер?» Сверкнул очками замкафедры. «Скорее параноик». Всесилия проговорила. «Передай ей, Саша, что я не стану брать ее в группу. Мне нужны гении, но не сумасшедшие». «Подумать только, она стала преследовать меня просто потому, что я о ней расспрашивала. Вот это неприятно. Сергей Викторович, не пускайте сюда больше эту студентку. Как она прошла без пропуска?» Замкафедра растерянно заморгал. «Надо же!» как ты об этом не подумал, действительно?» Сесилия уставилась на него. «Да вы что, у вас же тут опасное оборудование, а в следующий раз она... Так вот зайдет и сопрет что-нибудь для домашних исследований?» «Проверьте электронные замки и пропуска, меры безопасности не просто так придумали». «Да-да, ты права, Сесилия, конечно...» «Нет, ну надо же, как она действительно прошла». Обучаем всяких хакеров на свою голову. «Сегодня я задержалась, мне уже пора», — сказала Сесилия, развернувшись и грациозно удалилась. Саша засмотрелся, халат был более облегающим, чем ее вчерашний костюм, и волновал. Как она только что отчитала Виктора Сергеевича, сразу видно, давно уже на руководящих должностях, а ведь буквально чуть его старше. Такая прямая спина и уверенная походка — «Было в ней что-то этакое. Асана! Какая же она выдумщица!» Закончив лабораторию, он наткнулся на эту чудачку в вестибюле, спускаясь с лестницы. У нее была сумка, вероятно, с учебниками и тетрадками. «О, что это? Ты временами ходишь сюда учиться?» Вместо приветствия сказал Саша. «Да, бывает. Не все же летать по другим реальностям». — ответила ему Санна. «Зачем ты охмурила нашего заведующего кафедры? Что ты с ним сделала? Он до сих пор расплывается в блаженной улыбке, стоит тебя упомянуть». Я всего лишь была с ним мила и улыбчива, чтобы наше общение прошло легче и плодотворней. Он не заметил, как рассказал мне все, что знает о Сисилии Грант. Но, честно говоря, я и без этого могу заглянуть человеку в самую глубь сознания и извлечь оттуда все, что потребуется». Опять чтение мыслей. Это не чтение мыслей, а скорее умение видеть суть вещей. Я поговорил с Сесилией. Их делегация работает неофициально, поэтому ты не нашла документов. Если, конечно, ты и вправду забралась в сеть Академии. В чем я как-то сомневаюсь. Я знаю, что она тебе наплела. Можешь не рассказывать. Это все напоминает какие-то отговорки. А что ты... Не выскочила из какого-нибудь шкафа и не схватила ее, как грозилась. Помнится, я получил массу эстетических чувств от ее вида сзади. Ты должна была это почувствовать и примчаться. Мне показалось, я могу ее спугнуть, правильнее понаблюдать, присмотреться. Мне пока не ясны ее мотивы, ниоткуда она вообще взялась. «Ты уже ее напугала». Она думает, что ты больная студентка, которая ее преследует. И, как я смотрю, это недалеко от истины. Что ты до нее докопалась? Я не сказал тебе вчера, потому что она попросила не говорить. Она хотела взять тебя в свой проект, и именно поэтому тобой интересовалась. А ты устроила целый детектив. В какой проект? В тот, в который взяла тебя? Ну, хи-хи. Вряд ли у меня были бы шансы туда попасть изначально. У нее определенно не та ориентация. Наш тут намекаешь, она берет в проекты других студентов, а не только меня. И где их имена? Сдается мне ты единственный кандидат, утвержденный задолго до того, как ты на нее нечаянно наткнулся. Не выдумывай. Я уже сам пытался ее соблазнить. Все без толку, тем более после твоей выходки. «Не переживай, она еще предоставит тебе шанс». «По-моему, ты ревнуешь, вот и плетешь интриги», — сказал Саша, с интересом наблюдая за ее лицом. «Саша, эта девушка не из Швейцарии», — устало проговорила Санна. «Я знаю, она говорила, что родилась в другой стране, а в Швейцарии просто работает. Имя у нее англоязычное, насколько я могу судить. Ты не понимаешь, от меня она успешно ускользает». Но я отследила всех людей, с которыми она вступала в контакт, и покопалась в их головах. Никакой делегации нет. Никто не видел ее сотрудников, хотя она здесь вроде бы не одна. Никто не знает, где она живет или в каком отеле остановилась. Все уверены, что эта девушка тут законна, видели ее документы, что им давали указания на ее счет. Видели других членов делегации и знают, где их посетители. Но на деле ничего этого нет. Все фикция. Почему я должен тебе верить? Ты все время сочиняешь какие-то небылицы. Похоже, она тебе симпатична. Конечно. Симпатична не просто как девушка с хорошим видом сзади. У тебя рождается некое лишнее чувство. Какое еще лишнее чувство? Вряд ли я и могу быть интересен больше, чем... Как этакий забавный юнец, которому нужно построить глазки. Она ж старше и уже сделала себе карьеру, а я просто студент. Ну-ну, не прибедняйся. Такое самобичевание показывает, что тебя беспокоит, каким она тебя видит. А тебе хочется быть лучше. Что там у вас было еще? Чем она тебя так зацепила? Всезнающая Сана и вдруг не знает. Прямо удивительно. «У меня есть дела и поважнее, чем отслеживать причины симпатии второго тела», – проворчала девушка. «Да какое чувство, ты что, Сана? Я еще не могу оправиться от того, что Карина меня бросила. И меня не оставляет ощущение, что ты в этом виновата. Я лишь повысила процент вероятности наступающей развязки. Только и всего. У ваших отношений не могло быть далекого идущего продолжения». «То есть ты даже не отпираешься?» Пришла и перевернула все с ног на голову. «Тебе не нужна была Карина. Она бы нам только мешала». «Нам бы мешала? А кто мне нужен? Может, ты?» Поинтересовался Саша с улыбкой. «Вот это вряд ли...» Бортнула Санна. «Адью, братик, я пошла учиться. А Сесилий поосторожнее. Конечно, я могу ошибаться, но...» пока буду просто ждать, в каком направлении разовьются события. Он проводил девушку глазами. В следующую пару дней чудаковатая подруга куда-то запропастилась. Он не мог найти ее в академии, она нигде не попадалась, не пробиралась в квартиру. Саша ловил себе на мысли, что даже заскучал. Хотелось продолжения. Девчонка перевернула жизнь своим появлением, но с Стало интересней. Еще у него не шла из головы загадочная иностранка Сесилия Грант. Он надеялся увидеть ее вновь, и если с Кариной все закончилось, наверное, стоит сказать Сане когда-нибудь спасибо за это. То почему бы не попробовать охмурить прелестную швейцарскую сотрудницу? Она обещала проект, он ждал, когда иностранка с ним свяжется. И судьба наконец... Подкинула подарок. Саша прогуливался по набережной реки, все вокруг, заливал яркий золотой свет заходящего солнца. Падали осенние листья, и он вдруг увидел ее. Девушка стояла к нему спиной у парапета, смотря на воду. Белоснежные волосы не спадали по плечам, слегка волнистые, блестящие в лучах солнца. Саша не мог поверить своему счастью. Какой удивительный случай помог им встретиться. Так вот, Приятным осенним вечером вдали от Академии в двухмиллионном городе. Саша мгновенно оказался рядом и оборонил, как бы между прочим. — На рыбок любуйтесь. Это интереснее бликов от автомата с газировкой, а? Сесилия вздрогнула и повернула голову. — Ах, Саша? — Ага, гулял тут мимо. — Здесь есть рыба? — В прошлом году специально спустили в эту реку несколько тысяч живых рыбешек. Довольно симпатичных. Как раз, чтобы туристы любовались. В реку? Она же уплывет. Здесь практически нет течения. Раньше была большая полноводная река, а сейчас ее пустили по нескольким чисто декоративным каналам. Да и, по-моему, там стоят заслонки, чтобы рыба не уплыла. Как у русских все с выдумкой... — Нет, я не любовалась рыбками. Я просто решила выбраться немного, посмотреть город. А ты просто гуляешь? — Да, если нет никого, кто мог бы показать тебе город, то обратилась бы сразу ко мне. — У меня не так много времени, но я учту, — улыбнулась Сесилия. Она повернулась к реке, проговорив. — Я смотрела на воду. Кажется, у вас кто-то сказал, что можно смотреть на нее бесконечно. Можно еще смотреть, как горит огонь и течет река. Очень умиротворяет. Ну, не у нас, это сказал какой-то китайский мыслитель. Ах, да-да, китайский. Когда я смотрела на воду, я вдруг поняла, что где бы ни оказалось, как бы далеко от дома есть вещи, которые везде одинаковы. Например, текущая вода. И смотря на нее, можно почувствовать себя дома. А где твой дом? Сесилия ответила спустя небольшую паузу. «Далеко. Мне не хотелось бы говорить об этом. А ты был где-нибудь еще?» «Ну, в детстве ездил с родителями в Египет. Пару раз. А так что-то всю учусь, нет времени куда-то выбираться». «Понимаю. Я тоже много училась, чтобы стать тем, кто я есть. С самого детства. Даже времени никогда не было» чтобы просто так вот посмотреть на воду. Ну знаешь, что я поняла? Когда смотрел на нее, что же? Она не то, чем кажется. Для нас эта вода — целый набор символов, образов, а на самом деле это потоки атомов. А что такое атомы? В основном — пустота. И получается, перед нами сейчас река текущей пустоты. Занятная мысль. Сесилия обернулась на него, взглянув весело. — Все вы физики такие, изучаете удивительное, но не замечаете его, описывая сухими формулами. — Разве ты не физик? — Я... у меня более широкий э, профиль. — Сколько тебе лет? — Ты такая молодая для... физика, широкого профиля, и, по-моему, чересчур мечтательная. — Я... мне 26 или... подожди... Правильно ли это по вашему? Нет, точно. 26. Да. По нашему? У нас один календарь, Сесилия. Да, в страшной холодной России годы считают так же, как в Европе. Засмеялся Саша. Да нет, я просто немного задумалась. Тоже улыбнулась Сесилия. Меньше надо смотреть на воду и думать о пустоте. Хмыкнул Саша. Каждый гениальный физик. В какой-то мере мечтатель. Подумай об этом, Саша. Он ее почти не слушал. Любой светлыми волосами, ее глазами. Она была сейчас совсем не такой, как в тот день в лаборатории, когда отчитывала его за сану. Она была такой милой и непосредственной. Такой же, как в первую встречу. Видимо, будучи не на работе, она чувствует себя свободней. — По-моему, тебе не хватает мечтательности, Саша, когда... я. Тебе сказала посмотреть на огни, ты меня высмеял. «Я?» «Не может быть». Ты сказал, что это просто блики от автомата и ламп. «А, ну да». А сейчас тебя, судя по всему, насмешило, что взрослая девушка, научный работник, стоит и смотрит на реку, размышляя о вечности и пустоте. «Это ничуть не смешно. Это очаровательно?» «Думается, мне, ты слишком увлекаешься наукой». Как наукой, Саша. Будь проще, улыбнулась Сесилия. Да, мне уже говорили нечто подобное и про науку, и про чудеса, которые рядом. Сана? Саша моргнул. Гадала. Ты неплохо ее знаешь. В Академии многие о ней наслышаны сполма. Я уже упоминала, что мне ее рекомендовали и рассказали предостаточно об этой умненькой. «Девочки, выдающие, как гора, удивительные монологи и теории!» «Теперь ты не считаешь ее умненько и интересной после того, как она докопала до тебя, да?» Усмехнулся Саша. Сесилия пожала плечами. «Возможно, я немного вспылила». «Она от тебя отстала?» «Ее нет в городе», — рассеянно проговорила Сесилия. «Нет, откуда ты знаешь? Я видела ее буквально пару дней назад». Сесилия как будто находилась в секундном замешательстве, но проговорила уверенно. «Понимаешь, Саша, мне действительно не понравилось ее преследование, поэтому я навела справки, чтобы не столкнуться с ней где-нибудь. И, как я поняла, она куда-то уехала. Это позволило мне немного расслабиться». «Не понимаю, что такое между вами. Ты ее ни с того ни с сего избегаешь. Она принимает тебя за какую-то иностранную шпионку. Как минимум. И... Она так и сказала, я похожа на иностранного агента. Что-то я не слышал, чтобы в агенты брали симпатичных 26-летних девушек. Впрочем, как и старшими научными сотрудниками, их тоже не берут. Но правда, Сесилия, почему ты избегаешь его? Она же просто чудаковатая девчонка. Я не хотела бы говорить об этом, — отвернулась Сесилия. — А это уже подозрительно ты не находишь? — рассмеялся Саша. Я занимаюсь перспективными исследованиями, у меня не может быть секретов. Может быть... А ты находишь Сану удивительный?» Она спросила это, поглядывая из-под полуопущенных век, как будто ответ ее и не волнует особо. Но что-то в ней такое мелькнуло. Неужели она хочет узнать, нравится ли ему Санна? Надо ответить как-то обтекаемо. Саша сказал как можно небрежнее. Она еще та чудачка, если это можно назвать удивительным, то да, сцена удивительная. — А что в ней необычного? — Ну, не знаю, — запнулся Саша. — По-моему, ты чего-то не договариваешь, а, Саша? И Сесилия так ему улыбнулась, что захотелось выдать ей какую-нибудь военную тайну, и не одну. — Она... Постоянно несет выдумки, по-моему. Она думает, что обладает всякой магией. — Магией? Сесилия нахмурилась и как будто о чем-то задумалась. Саша спросил. — В самом деле, зачем тебе это? Спроси своего друга Толика, и он расскажет, что Сана умеет летать, уничтожать взглядом врагов и обладает развитой способностью к телепатии. — она это и правда умеет? Спросила Сесилия с улыбкой, но было как-то непонятно, она шутит или серьезно. Умеет ли сама летать или уничтожать взглядом? Да ты что? Не представляю, распространяет ли кто-то такие нелепицы, кроме Толика. Но он готов поверить в любую чушь. Но ты ведь с ней проводишь много времени, может быть... Нет-нет, мы просто друзья. Поспешил убедить ее Саша. Она придумала, что я типа ее брат. Брат... Сесилия, кажется, совсем заинтересовалась. она так объяснила свою симпатию? — По-моему, ей нравится меня исследовать. Э, вряд ли тут речь о симпатии. — Исследовать? Опять нахмурилась девушка. Саша спохватился, что стоит ли разбалтывать такие вещи, о которых, может быть, совсем не стоит говорить. Их с Санной странная взаимосвязь — нечто личное. А зачем посвящать в это кого бы то ни было, пусть даже такую симпатичную... «Няшку из Женевы?» «Зачем ты про нее расспрашивала? Ты же не собираешься брать ее в проект? Или передумала?» «Нет, но не стану скрывать, что она представляет для меня некоторый интерес из-за ее необычности. Я бы хотел узнать о ней побольше, просто так, из любопытства». Видя, что Саша в замешательстве, она глубоко вздохнула и продолжила осторожно. «Тебя... Наверное, это опять рассмешит, но у меня есть основания полагать, что Сана обладает некоторыми экстрасенсорными способностями. Если сказать, что Саша опешил, то это ничего не сказать. Одно дело, когда лишь что-то подозреваешь о странноватой подружке, убеждая себя, что можно это трактовать по-всякому, ее необыкновенную проницательность, эмпатию и прочие штуки, но вот здравомыслящая девушка со стороны, говорящая нечто подобное... «Почему ты удивился? Ты не почувствовал этого в ней, общаясь так близко?» — спросила Сесилия. «Ты серьезно?» «Я более чем серьезно, Саша. Мой проект и исследования связаны с новым направлением физики, вещами, которые наука только начинает приоткрывать. Я вполне представляю, что может быть, а чего нет». «Только не говори мне, что вы изучаете медиумов, экстрасенсов и методики призыва духов через шар», — поскучнел Саша. «Нет, мы занимаемся наукой. Что такое магия?» Квантовые взаимодействия и углубление в микромир уже показали, что окружающая нас реальность — какая-то река — не то, чем кажется, не так ли? А некоторые вещи, что раньше считались волшебством, вполне себе объясняются научно». Мы исследуем воздействие на видимый мир через квантовую механику, через глубинные принципы строения материи. «Хм, это довольно неожиданно», — изрек Саша. «С вашей академией мы обмениваемся опытом по вопросам, конечно, более классической физики и не посвящаем в наше исследование кого попало, чтобы нас не скомпрометировали. но Сана Серебрякова проявляет ненормальный интерес». «Я поговорю с ней, но вряд ли она отстанет. Она считает, что вы явились по ее душу». «Что?» Сесилия выглядела искренне удивленной. «Почему бы тебе все-таки просто самой с ней не поговорить?» «Исключено», — отрезала девушка и, заметив замешательство Саши, неохотно пояснила. «Понимаешь, я что-то ее уже побаиваюсь» попытки разузнать обо мне, она проделала такого много, чего не может уметь просто умненькая студентка со странными способностями. — Да брось, у нее одна способность — забалтывать людей. Я не верю, что она и правда залезла в сеть Академии. — Саша, ты, похоже, слава представляешь, с кем связался. Тебе следует проявлять осторожность с Анной Серебряковой. Он опять опешил, уставился на девушку, но она не шутила. В этот момент... Из ее сумочки раздалось какое-то пипиканье. Сесилия изменилась в лице. — О, нет, она вернулась! — воскликнула девушка, спешно извлекая из сумки, как показалось Саше телефон. Но телефон был в причудливом корпусе, не прямоугольный, а в форме зеркала с ручкой. Впрочем, чего сейчас только не делают, правда? — Кто вернулся, Сана? — спросил наконец он. Сесилия мельком взглянула на экран. «Нет, да, неважно, мне пора. Меня вызывают. Пока, Саша, еще увидимся». «Я очень надеюсь», — сообщил Саша, обворожительно улыбнувшись, но Сесилия так торопилась, что не увидела этого, припустив в сторону дороги, где, должно быть, была припаркована ее машина. Как только Саша потерял ее из виду, ее фигура за кустами исчезла, как кто-то окликнул его. «Ну и где она?» «Опять убежала?» Саша увидел грациозно подходящую к нему Санну. «Эх, привет!» Поздоровался он как-то смущенно. Хотя, чего ему стесняться Санны? Что она застала его со швейцарской сотрудницей? «Здесь ведь была Сесилия, верно? Вы разговаривали?» Уточнила Санна. «Как ты узнала?» «Я не смотрел на ее грудь!» «Ты начал испытывать столь сильные эмоции влюбленности, что я почувствовала даже из другого мира и срочно вернулась. Из другого мира? У меня начало получаться переноситься в другие реальности. Я сказала родителям, что поеду на экскурсию в другой город, а сама последние два дня пребывала вне этой реальности. Надеюсь, это было не ЛСД. Сана, тебя же посадят. Ах, ты такой шутник. Ну, где твоя подружка, признавайся? Какая подружка, о чем ты? Здесь никого не было, я стоял и любовался вот рыбками. Вероятно, рыбки скрылись в тех кустах, потому что ты смотрел именно туда трагичным влюбленным взглядом. Сана, тебя еще все а, контузит от того трипа, что ты пережила. Я просто заметил там белку. Должно быть, это была довольно большая и белокурая белка, братик. Хватит упражняться в остроумии. Разве твоя эмпатия уже не показала тебе и содержание разговора, и направление отступления, сисилии? Сана ответила не сразу. Тебя, наверное, очень порадует, но когда ты чем-то очень не хочешь со мной делиться, мне довольно сложно это прочитать. Я улавливаю только эмоции, без интерпретирующих ощущений. Аллилуйя! «Я открыл блок от телепатии!» Сана проворчала. «Знаешь, если бы мне очень захотелось, я бы перетрясла всю твою маленькую личность со всеми ее архивом воспоминаний, но ты же понимаешь, что это нехорошо, особенно с близкими людьми. Я достаточно корректно, чтобы не копаться во всех твоих потаенных секретах». Саша удивленно ее разглядывал, а девушка продолжила. Начало вашей беседы я ощутила просто как мало понятное беспокойство. Потом по просачивающимся эмоциям влюбленности поняла, что пока я развлекаюсь в другом мире, наша подруга почувствовала, что угрозы нет, и опять добралась до тебя и либо соблазняет, либо выведывает про меня. Я был бы не против, если бы она меня соблазняла. Но, как мне кажется, из-за того, что ты ее расстроила, она как-то ко мне охладела. Что-то сомневаюсь, что она была охлаждена к единственному надежному источнику информации обо мне. Если тебе очень повезет, она даже попытается затащить тебя в постель, чтобы выведать побольше. Да ну тебя! И ты сказала эмоции влюбленности. Сана, иди проспись. В самом деле, нет, у меня никаких влюбленностей. Она просто симпатичная девочка. И не так уж намного старше, как выяснилось. Ей всего 26. И уже старший, между прочим, сотрудник. Научный сотрудник, представляешь? Восторженно делится фактами о какой-то девушке. Один из признаков влюбленности, правда, Саша? Сообщила ему Сана. Даже если ты засекла какие-то эмоции, почему ты подумала сразу про Сесилию? Может, я встретил Карину? Влюбленность в Карину? Ну-ну, не смеши, Саша. Кстати, тот факт, что ты хотел бы скрыть, Что она тебе рассказывала, тоже указывает на твою влюбленность. Да, да, конечно. А что я тебе должен докладывать обо всем, о чем общаюсь с людьми? Я не твой парень, и не твое дело, о чем мы секретничали с этой симпатяшкой. Ты наведовалась и расспрашивала про нее всякие глупости, а у девушки просто перспективные исследования, по-моему. Она боится, что ты сопрешь у нее какие-нибудь открытия. Ты сам-то понимаешь, какая это глупость? Какое мне дело до открытия науки, когда у меня связь с высшим источником знаний? Но девушка-то этого не знает, поэтому просто отстань от нее, и все, все будут счастливы. Ладно, ладно. Я давно поняла, что тебя уже совратили. Но от тебя ничего и не требуется. Все равно я выясню, кто эта девушка и какие у нее планы. У меня просто... Разыгралось беспокойство, что твое сердце окажется разбито, когда ты поймешь, что тебя использовали. Не выдумывай теории заговора. Кстати, если ты так хотел ее поймать, то че стоишь здесь и треплешься со мной? Она ушла буквально только что. Если ты умеешь летать, ну или, скажем, быстро бегать, то у тебя есть шанс настигнуть Сесилию где-то на шоссе. Но имей в виду, что машина у нее спортивная. Мне, кстати, рассказывали. Когда я появилась, было уже поздно. Как раз в тех кустах твоя новая подружка буквально исчезла. дематериализовалась. Возможно. Она лишь залезла на дерево или залегла в траву. Я бы на твоем месте пошел проверить, Саночка. Очень смешно. Но насчет а, пролететь над шоссе идея интересная. Может быть, удастся ее заметить. Она могла не ожидать этого, но пока... — Пока, — сказал Саша, провожая ее взглядом.